6. Колпак Сколько Колпак помнил себя, он всегда жил в крепости. Лишь изредка из глубины сознания наплывали смутные картинки непонятной жизни. Но была ли она на самом деле или только приснилась когда-то? Была ли это его жизнь или картинки передались ему по наследству? Он не задавался такими вопросами, поскольку собакам вообще не свойственно задаваться вопросами. Они просто принимают все происходящее как должное. Не будучи способны к абстрактному мышлению, они не пытаются, как это делают люди, оценивать свои действия по шаблонам – хорошо-плохо, правильно-неправильно, умно-глупо, выгодно-невыгодно. Единственным мерилом для них, да и то неосознанным на уровне инстинктов, всегда остается целесообразность с точки зрения продолжения существования. Колпак жил, и осознание этого было достаточно для него. А единственной целью всех его побуждений и действий было стремление жить и дальше. И все, что помогало ему в этом, было хорошо, правильно, умно и выгодно. А все, что угрожало жизнь оборвать, неправильно и глупо. Получилось так, что приписан он был к первой роте дислоцированного в крепости батальона. Но почему и как это получилось, он не знал. Просто так было, и ему казалось, что так было всегда. Он довольно хорошо помнил, что вначале жил в помещении, где у него было свое спальное место, специальная коробка, высланные старыми тряпками. Среди людей, живших в этом помещении, Колпак с самого начала выделял как самого главного одного человека. Тот чаще других обращался к щенку, разговаривал с ним, приказывал и требовал выполнения приказов. Он приносил еду и наливал в миску воду, чтобы Колпаку было что попить. Благодаря именно этому человеку Колпак понял главные законы жизни – и узнал, что бывает за несоблюдение законов. От него узнал, что его дом – канцелярия первой мотострелковой роты, и вскоре, едва заслышав крик главного человека «А ну, марш в канцелярию!», бросался домой и оказывался у двери раньше, чем тот, кому команда предназначалась. А вот имя свое Колпак получил благодаря другому человеку. Он, конечно, не мог тогда понять, как оно получилось, а дело было так. Вернувшись вечером в канцелярию и увидев щенка на руках у главного человека, люди оживились, заулыбались, потянули руки, чтобы погладить мягкую шерстку и почесать за ухом. «Сколько ему?» — спросил первый из вошедших в помещение. «Три месяца или чуть больше», — был ответ. «Гляди, совсем еще колпак, как наши бойцы говорят», — бросил первый, не догадываясь, что дает псу имя на всю жизнь. «Колпак?» — воскликнул тот, кто держал щенка на руках. — А ведь и вправду колпак. — Колпак, он и есть колпак. Так было выбрано имя, и хотя придумал его не хозяин пса, все же именно он первым назвал щенка колпаком. Кроме этого главного человека, в помещении жили еще четверо. Несмотря на такое количество обитателей, комната большую часть времени оставалась пустой, люди подолгу пропадали вне дома. Возвращались они уже затемно, вешали на стену промерзшие бушлаты, снимали холодные сапоги и совали ноги в тапочки. Усаживались вокруг большого стола, ели, разговаривали, иногда играли в карты, иногда пили брагу. Колпак путался под ногами, обнюхивая тапочки, находил их привлекательными и примерялся погрызть. Тогда владелец тапок беззлобно отпихивал нахала и со смехом обкладывал его укоризненными мутюгами. «Колпак, мать твою собаку! отвень от тапок! Сожрешь, где я другие достану! Здесь в унирмак не зайдешь!» Остальные смеялись, а щенок уползал из-под стола, садился на пол напротив говорящего и внимательно смотрел на него, наклоняя башку то в одну, то в другую сторону и стараясь понять обращенные к нему слова. Насидевшись за столом обитатели канцелярии, убавляли до минимума заправленную соляркой и противно воняющую летучью мышь и укладывались спать. Колпак, наслушавшийся разговоров и одуревший от солярочного духа, отправлялся на место. Засыпал он мгновенно, спал глубоко. В тусклом свете дежурного освещения он забирался в свою коробку, закрывал глаза и открывал их утром, когда было уже совсем светло. Люди, встававшие ночью по службе или по своей нужде, Иногда заглядывали в угол, где располагалось спальное место щенка, и не могли сдержать улыбок, видя, как забавно подергивает во сне лапками маленькое лохматое создание. Иногда из коробки доносилось повизгивание и даже слабенькое, словно смущенное тявканье, и это означало, что щенок куда-то бежит во сне. Лежа на спине, он перебирал лапами в воздухе, скулил и лаял тоненьким глазком, видно спешил, и никак не мог нагнать кого-то в своем беспокойном детском сне. Просыпался щенок раньше всех. Первым делом перекатывался на спину, сладко зевал и делал потягушки. Вытягивал передние лапы вдоль тела, растопырив пальцы, а задний сводил вместе и тянул носки, как гимнаст при соскоке или старательный солдат на строевом плацу. При этом он становился похожим на маленького человечка, одетого в мягкий пушистый комбинезон. Потянувшись и назевавшись, колпак выбирался из своей коробки и подходил к кровати главного человека. Он садился на пол в метре от объекта и терпеливо ждал пробуждения. Ловил глазами каждое движение спящего и напряженно вслушивался, чтобы не пропустить момент, когда ровное дыхание начнет сбиваться и ломаться. Если человек спал на боку так, что щенку было видно его лицо, впивался в него глазами и ждал, когда начнут подергиваться веки закрытых глаз, задрожат ресницы, пройдет по лицу волна едва заметных судорог, говорящая о скором пробуждении. Как только человек просыпался, щенок оказывался тут как тут, ровно в том месте, в котором оказывалась свисевшаяся с кровати рука. Так что первое, что чувствовал проснувшийся человек, была шелковистая шерстка на голове щенка и невозможно было эту голову не погладить. Весь долгий день щенок был предоставлен самому себе. Он спал или развлекался тем, что изучал старые газеты. Газеты были скучными, невкусными и быстро надоедали, так что оставалось только дремать в ожидании возвращения обитателей комнаты. Было, правда, одно первоклассное развлечение, но к заманчивым кожаным тапочкам колпак прикасаться больше не смел, Хватило одного раза, когда он получил от человека хорошую трепку. Обнаружив щенка посреди комнаты, в обнимку с обслюнявленным и разодранным тапочком, человек очень рассердился и наговорил ему много непонятных и резких слов. Потом присел рядом, ухватил рукой за гривок, тыкнул мордой в тапок и несколько раз стукнул свернутый в трубку газетой. Колпак от боли и обиды резко дернулся, освобождаясь, вскочил на лапы и оскалился на газету. Однако человек не испугался оскала, а протянул руку, чтобы вновь схватить пса. Колпак сам не понял, как получилось, что он бросился на руку и силой цапнул ее зубами. Последовавшую затем экзекуцию он запомнил навсегда и не хотел бы испытать ее еще раз. Отдернув руку, человек коротким движением слегка двинул ладонью по морде колпака, отвлекая. И когда тот попытался снова поймать ее зубами, человек одной рукой ухватил его за загривок, а другой шкуру на спине, так что колпак уже не мог повернуть головы и защищаться. Пытаясь сопротивляться щенок твердо уперся лапами в пол, но руки неуклонно давили его вниз. Колпаку очень не хотелось оказаться на полу, и сопротивлялся он серьезно, но человек явно превосходил силой, так что вскоре голова и пузо пса были прижаты к полу. Тогда, несмотря на гонор, пришлось признать, что человек главнее собаки, а слово его закон, и прекратить сопротивление. Только после этого щенок был отпущен. Выслушав еще одну порцию ругани, он удалился к себе в коробку. Шли месяцы, колпак повзрослел и освоился в крепости. Он все больше времени проводил на улице, убегая все дальше от своего дома, ротной канцелярии хотя ночевать всегда возвращался на место. Он перезнакомился с другими батальонными собаками и вскоре выяснил, что все они прописаны в разных подразделениях батальона. Кстати, и в своей роте колпак был не единственным бойцом персии породы. Небольшая рыжая собачка-жучка тоже относилась к первой роте, хотя никогда не появлялась в канцелярии и жизнь вела абсолютно независимую, лишь иногда приходя в расположение роты, чтобы перехватить еды. Так прошли осень и зима, наступила весна. Когда стало тепло, колпак переселился в небольшой тамбур, в предбанник, отделяющий уличную дверь от остальных помещений канцелярии. Он мог ночевать и на улице, но это уменьшило бы вероятность встречи с хозяином, чего колпак не мог допустить. Еще щенком он намаялся, дожидаясь возвращения человека в комнату, где проводил дни в одиночестве. Став взрослее и получив возможность перемещаться по территории самостоятельно, Колпак с восторгом следовал за своим командиром повсюду. Однако это повсюду ограничивалось рамками, где только позволено. Каждое утро, к примеру, хозяин брал полотенце и через территорию крепости шел корыко умываться. Это было для колпака своеобразной утренней прогулкой, туалетом и мационом, и очень нравилось псу, хотя сам процесс умывания не вызывал радости. Когда хозяин, скинув бушлат и оставшись с голым торсом, нагнулся к прозрачной быстрой воде арыка, зачерпнул пригоршнями воду и принялся плескать ее на свои плечи, руки и спину, колпак, как верный и преданный друг, решил поучаствовать в процессе. Щенок смело ступил в воду, оказавшуюся неожиданно неприятной и холодной, и, подбадривая себя хриплым скулежом, затопал на мелководье лапами прямо у рук хозяина. Тот, однако, почему-то не оценил жертвы, а резким криком и шлепком по заднице выгнал колпака на бережок. Колпак воспринял это как заботу хозяина о себе, уселся на песок и дожидался окончания процедуры, повизгивая от радости, привскакивая и в отсутствии хвоста, виляя задней частью туловища, за что потом был удостоен ласкового слова и потрепывания по голове. С той поры утреннее умывание стало любимым временем. Дождавшись, когда на плече хозяина очутится долгожданное полотенце, колпак с радостным визгом вылетал на улицу, и всю дорогу до рыка следовал рядом с человеком, гордо поглядывая по сторонам на других обитателей крепости, на людей и собак. А вот на завтрак и обед в офицерскую столовую колпака не допускали. Приходилось провожать только до дверей, и потом дожидаться, пока люди начнут выходить из помещения, на ходу надевая фуражки и поправляя портупеи. Вскоре после завтрака территория перед спальными помещениями роты заполнялась гомонящими солдатами. Звучали команды, и бесформенная поначалу толпа быстро принимала правильное очертание. Бросая окурки, солдаты строились и замолкали, повернув любопытные лица в сторону дверей ротной канцелярии. Каким-то высшим чутьем Колпак осознавал торжественность момента, прекращал радостную бегатьню среди солдат и занимал место напротив построившейся роты. По опыту зная, что хозяин обязательно встанет рядом, и получится так, что все остальные в течение некоторого времени будут со всей серьезностью глядеть прямо на них. Потом раздавались четкие команды хозяина, вроде тех, что он иногда в раздражении подавал колпаку, когда требовал от него немедленного послушания. По этим командам коробки взводов поворачивались и одна за другой начинали движение по крепости, проходили сквозь ворота в стене и начинали дружно печатать шаг по главной аллее до внешней ограды, прижав руки к корпусу и повернув головы в сторону бетонных кубов слева, обелисков погибшим. Затем снова переходили на походный шаг, соединялись с коробками других подразделений и выходили на большую ровную площадку батальонного плаца. Всю дорогу колпак следовал немного впереди хозяина, подняв голову и глядя прямо перед собой. Его роль представлялась ему чрезвычайно важной, ведь по темпу его движения равнялась вся рота, и сердце каждый раз замирало от восторга, когда, повинуясь его мысленной команде, строй переходил на четкий печатный шаг. После того, как на плацу выстраивались все подразделения, начиналось непонятное для псодейства Инициатива переходила к малознакомым колпаку людям, стоявшим напротив основной массы солдат. Хозяин при этом занимал место возле первого взвода роты, а колпаку приказывалось убираться к чертовой матери с глаз долой и не мешаться под ногами. Расстроенный пес, правда, научился скрашивать для себя и эти неприятные минуты. Послушно отбегая в сторону, он незаметно для хозяина огибал площадь вдоль края и вскоре оказывался немного позади и в стороне от небольшой группы главных, как он понимал людей. Таким образом он располагался прямо напротив хозяина, и тот мог наблюдать своего любимца, не поворачивая головы, а глядя прямо перед собой, как того требовала церемония. Колпак с удовольствием сидел бы так до конца процедуры, наслаждаясь вниманием хозяина, но в ход событий включался новый фактор. Дело в том, что другие собаки также считали обязательным свое присутствие на разводе, так что в облюбованной колпаком части плаца собирался весь собачий социум. Молодой пес быстро втягивался в круговорот общественной жизни, напрочь забывая о хозяине. Полтора десятка собак каждое утро встречалась на плацу, И использовали полчаса времени для приветствий, обмена новостями, заигрываний, флирта и задорной возни. Тут он познакомился когда-то с Басиром, Обломом, Ханункой, Изабеллой и остальными. Поначалу, будучи щенком, колпак скромный напряженно обнюхивался с другими собаками, подобострастно виляя обрубком хвоста, всем своим видом выражая покорность и готовность к мелким услугам и подхалимажу. Со временем он освоился, завел закадычных приятелей, облома, трассера, балалая и самохода. И с удовольствием возился с ними, поднимая клубы пыли позади серьезных начальников, выясняющих отношения с построившимся батальоном. Аклет он превратился в большущего пса рыжи масти, немного остепенился и стал больше внимания уделять женскому полу. Как-то раз заигравшись, он неожиданно для себя оказался передними лапами на спине уладной ханумки и, толком еще не понимая, что же ему хочется делать, принялся быстро и бестолково дергать нижней частью тела. Басир, мощный и широкий, на чуть коротковатых лапах, взрослый, опытный, с огромным самомнением, бесспорный лидер и вожак стаи, отреагировал незамедлительно. Он полетел на колпака грозной тучей, так что молодого нахала, мгновенно снесло с удобной ханункиной спины. Прижимая остатки обрезанных ушей к голове, а обрубок хвоста к заднице, колпак пустился наутек, пытаясь по большой дуге обогнуть плац и спрятаться за спиной своей роты. Но Басир отсек его от строя, протаранил мощной грудью, сшиб с ног, рванул зубами плечо и погнал прямо через плац, а потом мощным рыком забил в ворота крепости. Оставшуюся часть батальонного развода сконфуженный колпак наблюдал издалека и поэтому не мог слышать, как в голос хохотали офицеры изгибались пополам, давясь смехом, солдаты в шеренгах. Главный же начальник, делая вид, что сильно рассержен, зычно орал на всю округу. «Чей солдат? Что за хрень в батальоне?» Слова эти были слышны даже колпаку и резали по-живому, так как по интонациям он догадался, о ком и о чем идет речь. Во время офицерского построения командир второй роты, хозяин Басира, тихо подколол командира первой. «Кишка еще танка у твоего колпака на ханумку заскакивать. Пусть на кошках тренируется». Шутка понравилась, ее подхватили и повторяли на все лады офицеры батальона, а за ними и солдаты. Даже спустя несколько дней, завидев колпака, люди свистели вслед и кричали. «Не про тебя, ханумка! Тренируйся на кошках, колпацура!» Он, собственно, не особенно понимал, что говорят ему солдаты, но интуитивно чувствовал издевку в их словах, и состояние это ему не нравилось. Однако рядом с хозяином колпак был избавлен от таких глумлений. Было понятно, что вся рота, особенно те, кто жил вне канцелярии, в помещениях со множеством кроватей, уважают и побаиваются хозяина. Колпаку очень импонировало, что при встрече те прикасаются к головному убору, и вежливыми голосами приветствует их, а хозяин иногда властным тоном останавливает встречных и что-то повелительно им высказывает, после чего те поворачиваются и уходят быстрым шагом, а то и бегом, или в крайнем случае оправдываются подобострастными голосами. Но и эти оправдания хозяин мог прервать криком, после которого встречные тоже старались поскорее улизнуть. Удивляло колпака в этих ситуациях то, что после нагоняя солдатам, хозяин становился задумчивым и грустным, иногда даже присаживался на корточке, гладил пса по голове и делился с ним невеселыми мыслями. Колпак, в свою очередь, принимал близко к сердцу заботы хозяина, старался пристроить башку к нему на колено и смотреть в полоборота ему в глаза, изредка помаргивая своими грустными, светло-карими, пёсими глазами. Словом, колпак очень любил и уважал хозяина. Каждая минута, проведенная рядом или поблизости от него, давала ощущение покоя и счастья. Особенно, если в конце дня выпадало немного времени, и хозяин садился на лавочку, а колпак пристраивался рядом, положив голову на колени. Хозяин задумчиво курил, чесал пса за ухом и вел бесконечный рассказ о чем-то важном, как понимал пес хотя из слов разбирал только свое имя и дурная моя собака, что было по его разумению примерно одним и тем же. Колпак заметил также, что после таких приятных посиделок хозяин обычно не ночевал в канцелярии, а вместе с солдатами уходил в темноту и возвращался только утром, пропахший потом и злым запахом пороховой сажи. Колпак не распорывался сопровождать людей в ночной прогулке, но каждый раз его отсылали строгим окриком. Оставалось только сидеть у ворот крепости и наблюдать, как растворяются в ночной тьме удаляющиеся фигуры людей. И вдруг привалило счастье. Проживший на свете немногим больше года пес еще не знал, что полоса удачи всегда сменяется глубокой ямой несчастий. и беззаботно радовался произошедшей перемене. Хозяин сделался веселым и оживленным, не кричал на солдат, наоборот, обращался к ним почти так же ласково. Как к колпаку во время их вечерних посиделок на лавочке. Он больше не уходил по вечерам из крепости, ночевал в канцелярии и, к огромной радости пса, по несколько раз за ночь выходил покурить на воздух. Колпак, естественно, тут же оказывался рядом, и хозяин ласково гладил пса, говорил совсем уж сверхзадушевные слова, от которых сладко щемилось сердце. Днями был оживлен, бодр и светил лицом, хотя и несколько взвинчен что единственно немного тревожило колпака. По несколько раз на дню, заслышав нарастающий гул винтов, хозяин почти бегом, чего за ним раньше не водилось, несся к ограде и глядел на поле. Ждал чего-то, понимал колпак, всегда его сопровождавший. Вдоволь насмотревшись на вертолеты, хозяин бодрячком шагал обратно, приветливо говорил со встречными людьми. Иногда, похлопывая себя по ноге, подзывал пса, и затевал с ним возню, как со щенком, хватал за голову и начинал раскачивать в стороны, отталкивал от себя и снова ловил руками. Колпак от восторга взбрыкивал задними лапами, нападал, мотал головой, щелкал пастью возле пальцев, отпрыгивал назад, вставал на дыбы. Счастье словом. Однако где-то рядом обитала тревога, которую колпак еще не чувствовал, но уже предощущал ее приближение. Особенно, когда с очередным вертолетом прибыл человек, при встрече с которым хозяин очень оживился и просиял от радости. Возвращались в канцелярию уже вместе с этим новым, всю дорогу говорили, а на колпака даже не глянули, будто его и не было рядом. Тот, конечно, немного обиделся, но не придал событию особого значения, всяко бывает в жизни. Однако с этого дня что-то новое появилось в хозяине. Он стал еще возбужденнее, еще громче говорил и смеялся, а то вдруг замолкал, грустнел, подзывал колпака, но не предлагал играть, а только гладил по голове и что-то грустно говорил. Так прошло несколько дней, и однажды напротив входа в канцелярию появились столы, а во дворе в расположении роты разожгли костры и стали готовить еду прямо на улице. Везде царило оживление, слышали взрывы смеха, Туда-сюда сновали люди, и центром этого столпотворения был хозяин. Колпак, уже несколько дней, чувствовавший нарастающую тревогу, старался ни на минуту не терять того из виду, таскался за ним хвостом, путался под ногами. Хозяин, спотыкаясь об него, не раздражался, только с ласковой укоризной произносил мерзавец ты и похлопал помощному чуть под жарому боку. Вечером площадку со столами осветили вынесенными из канцелярии лампами. Стали собираться гости, офицеры батальона, включая и самых главных начальников, нелюбимых колпаком, с того памятного происшествия на плацу. Гуляли почти до рассвета. На следующий день хозяин вышел на улицу очень поздно, когда рота давно уже вернулась с батальонного развода и разбрелась по своим всегдашним делам. Колпак все утро, терпеливо дежуривший неподалеку от двери, обрадованно вскочил и кинулся приветствовать. Хозяин ответил на приветствие как-то рассеяно, гладил и трепал голову пса, а сам будто был где-то далеко. Сходили, как обычно, на рыку мыться, но радости от этого не прибавилось. Все встречные здоровались с ними особенно сердечно, и хозяин отвечал ласково и немного печально. Вот тут-то темная тоска исковала колпака, а неприятное предчувствие, несколько дней легким облачком витавшие вокруг песи и головы, враз сгустилось в мрачную тучу. Колпак заметил, что когда хозяин глядит на него, в глазах его блестят слезинки. Послышался далекий стрёк от вертолётов, но хозяин почему-то не выскочил на улицу, чтобы бежать на поле. Как скрылся в канцелярии, так и оставался там. Колпак призывно тявкнул под окнами, надеясь вызвать хозяина, хотя и сам уже не верил в успех. Было ясно, случилась беда. То есть еще не случилось, еще ничего не произошло, но всякому ясно, что ее не миновать. Нависла она над их жизнью, как соседние горы нависают над долиной, и никуда от них не скроешься, ни от гор, ни от беды. Когда вертушки грохотали винтами уже над самой крепостью, В тамбуре бывшей спальни колпака загомонили голоса, и из двери вышли все обитатели канцелярии. Хозяин шел в самой середине этой группы. Одет был необычно, не в заношенную хэбэшку, которую носил с тех пор, как потеплело, а в непривычную сейчас зимнюю форму, перетянутую портупией. Сумки, которую он нес в руках, колпак раньше не видел. Прошли мимо колпака, как бы и вовсе не заметив пса, повернули к выходу на летное поле со всех сторон к ним подходили люди молча присоединялись к небольшой тихой процессии колпак переполненный сознанием непоправимой беды еле удерживался на отнявшихся вдруг лапах не в силах сделать шага вслед за хозяином а тот уходил не оборачиваясь вдруг голова пса взорвалась беззвучным воплем. а глаза заволокло темной пеленой И тут же, словно услыхав этот немой вопль, хозяин остановился, опустил на землю сумку и бегом кинулся к собаке. Добежав, опустился на корточки, схватил пса за плечи и уперся лбом в его морду. Затрепетавший колпак услышал и понял слова. «Что ж ты делаешь? Пойми, не выпустят тебя со мной. Прости». Хозяин быстро поднялся и строго дал команду. «Сидеть, колпак, не ходи за мной, не провожай». «Прощай!» Колпак понял и не пошел провожать хозяина на поле, поэтому не видел и не слышал, как прощались с командиром первой роты его солдаты, жали руку друзья и приятели-офицеры, как замполит батальона попытался произнести приличествующую случаю, заранее заготовленную с похмелья, политически выдержанную речь. Но тут кто-то забринчал на гитаре и запел, а другие подхватили. Над горами, цепляя вершины, кружат вертолеты. Где-то эхом вдали прогремели последние взрывы. И до самых последних слов. А когда расставаясь, с друзьями прощаться мы стали. Почему-то опять загрустили. Речь замполита так и зависла в воздухе, а командир роты по очереди обнялся с офицерами, еще раз пожал руки своим солдатам и по маленькому трапу поднялся на борт вертушки». Остановился в дверном проеме, помахал рукой и, вдруг пытаясь перекрыть звук начавших раскручиваться винтов, заорал своему заменщику. «Собака там! Колпак, короче!» Не закончил, махнул в отчаянии рукой и скрылся внутри вертолета.